Глава 4. Король и королева Сперва Шаста видел внизу только море мглы, над которым вставали купола и шпили, но когда рассвело и туман рассеялся, ему открылось больше. Широкая река обнимала двумя рукавами великую столицу, одно из чудес света. По краю острова стояла стена, укрепленная башенками, Их было так много, что Шаста скоро перестал считать. Остров был как круглый пирог, посередине выше, и склоны его густо покрывали дома. Наверху же гордо высился дворец Тесрока и храм богини Таш. Между домами причудливо велись улочки, обсаженные лимонными и апельсиновыми деревьями, на крышах зеленели сады, Повсюду пестрели и переливались арки, колоннады, шпили, минареты балконы, плоские крыши. Когда серебряный купол засверкал на солнце, у шасты сердце забилось от восторга. «Идем же!» — в который раз сказал ему конь. Оба берега были покрыты густыми, как лес садами, а когда спустились ниже и Шаста ощутил сладостный запах фруктов и цветов, стало видно, что из-за деревьев выглядывают белые домики. Еще через четверть часа путники шли меж беленых стен, из-за которых свешивались густые ветви. «Ах, какая красота!» — восхищенно воскликнул Шаста. «Скорей бы она осталась позади», — заметил Иго-го, «к северу, в Нарнию». В этот миг торжественно громко затрубили трубы, и хоть звук был красив, путники немножко испугались. «Это сигнал», — объяснил конь, — «сейчас откроют ворота». — Ну, госпожа моя Аравита, опусти плечи, ступай тяжелее. Забудь, что ты тархина. Постарайся вообразить, что тобой всю жизнь помыкали. — Если на то пошло, — заметила Аравита, — почему бы и тебе не согнуть немного шею? Забудь, что ты боевой конь. — Тише, — попросила Уго-го. Мы пришли. Так оно и было. Река перед ними разделялась на два рукава, и вода на утреннем солнце ярко сверкала. Справа Немного подальше белели паруса, прямо впереди возвышался многоарочный мост, по которому неспешно брели крестьяне. Одни несли корзины на голове, другие вели осликов и мулов. Как можно незаметнее, путники наши присоединились к ним. — В чем дело? — шепнул Шастай Равити, заметив, что девочка надулась. «Тебе -то что — Тебе-то что? — почти прошипела та. — Что тебе, Ташбаан? а меня должны нести в Паланкине. Впереди солдаты, позади слуги. И прямо во дворец, к Тесроку, доживет он вечно. Да тебе что?» Шаста подумал, что все это очень глупо. За мостом гордо высилась городская стена. Медные ворота были открыты, и по обе стороны, опираясь на копья, стояли солдаты пятеро. Аравита невольно подумала, они бы мигом встали по стойке смирно, если бы узнали, кто мой отец, а друзья ее о том, чтобы солдаты не обратили на них внимания. К счастью, так и вышло. Только один из них схватил морковку из чьей-то корзины, запустил ею в шасту и крикнул, грубо захохотав, — Эй, парень, худо тебе придется, если хозяин узнает, что ты возишь поклажу на его коне. Шаста испугался, что ни один воин или вельможа не примет эго-го за лошадь, но все же нашел в себе силы ответить. Он сам так велел. Лучше бы ему промолчать. Солдат тут же ударил его по уху и сказал, поговори мне еще. А Шаста даже не заплакал, привык к битью. За стеной столица показалась ему не такой красивой. Улицы были узкие, грязные, стены сплошные, без окон, народу гораздо больше, чем он думал. Крестьяне шли на рынок, Но были тут и водоносы, и торговцы сладостями, и насильщики и нищие, и босоногие рабы, и бродячие собаки, и куры. Если бы вы оказались там, то прежде всего ощутили бы запах немытых людей, бродячих собак, лука, чеснока, мусора и помоев. Шаста делал вид, что всех ведет он, хотя вел игого указывая, куда свернуть. Они долго шли вверх, сильно петляя, пока не оказались, наконец, на обсаженной деревьями улице. Воздух тут был получше. С одной стороны стояли дома, а с другой за зеленью виднелись крыши на уступе пониже и даже река далеко внизу. Чем выше подымались наши путники, тем становилось чище и красивее. То и дело попадались статуи богов и героев, скорее величественные, чем красивые. Пальмы и аркады бросали тень на раскаленные плиты мостовой. За арками ворот зеленели деревья, пестрели цветы, сверкали фонтаны, и шасто подумал, что там очень неплохо. Толпа, однако, была по-прежнему густой, идти приходилось медленно, нередко останавливаться, то и дело раздавались крики «Дорогу, дорогу Тархану» или «Тархине» или «Пятнадцатому визирю» или «Посланнику». И все, кто шел по улице, прижимались к стене. а над головами шаста видел носилки, которые несли на обнаженных плечах шесть рабов-великанов. В Тархистане только один закон уличного движения. Уступи дорогу тому, кто важнее, если не хочешь, чтобы тебя хлестнули бичом или укололи копьем. На очень красивой улице, почти у вершины, где стоял дворец Тесрока, случилось самое неприятное из всех этих встреч — «Дорогу светлоликому королю! Гостью срока доживет да он вечно!» — провозгласил кто-то зычным голосом. шасто посторонился и потянул за собой иго-го. Но ни один конь, даже говорящий, не любит пятиться задом, а тут еще их толкнула женщина с корзинкой так, что бедный мальчик неведомо как выпустил поводья. Толпа тем временем стала такой плотной, что отодвинуться дальше к стене он не мог, и волей-неволей оказался в первом ряду. Он не увидел никаких носилок. Посередине улицы шли пешком чрезвычайно странные люди, человек шесть. Тархистанец был один, тот, что кричал «дорогу», остальные были светлые, белокожие, как он, а двое еще и белокурые. Одеты они были тоже не так, как одеваются в Тархистане, без шаровар халатов, в чем-то вроде рубах до колена. одна зеленая, как лес, две ярко-желтые, две голубые. Вместо тюрбанов у некоторых были стальные или серебряные шапочки, усыпанные драгоценными камнями, а у одного даже с крылышками. Мечи у них были длинные, прямые, а не изогнутые, как ятаган. А главное, в них самих он не заметил и следа присущей здешним вельможам важности. Они улыбались, смеялись, один на насвистывал, и сразу было видно, что они рады подружиться с любым, кто с ними хорош, и просто не замечают тех, кто с ними не приветлив Глядя на них, Шаста подумал, что в жизни не видел таких приятных людей. Однако насладиться зрелищем он не успел, ибо тот, кто шел впереди, схватил его за плечо и воскликнул «Вот он, смотрите, как вам не стыдно, ваше высочество!» Королева глаза выплакала, где же это видно, пропастье на всю ночь. Шаста спрятался бы под брюхом у коня или в толпе, но не мог. Светлые люди окружили его. Конечно, можно было сказать, что он бедный сын рыбака, и вельможа обознался, но тогда пришлось бы объяснить, откуда взялся конь и кто такая Аравита. Мальчик оглянулся, надеясь на помощь иго но тот не собирался оповещать толпу о своем особом даре. Что, да орави на нее шаста и взглянуть не смел, опасаясь выдать. Да и времени не было. Глава Белокожих сказал, «Будь любезен, передан, возьми его высочество за руку, а я за другую, ну, идем, обрадуй поскорей сестру нашу, королеву». Потом человек этот, наверное, король, потому что все говорили ему «Ваше Величество», принялся расспрашивать шасту, где он был, как выбрался из дому, куда дел одежду, не стыдно ли ему и так далее. Правда, он сказал, не «стыдно», а «совестно». Шаста молчал, ибо не мог придумать, чтобы такое ответить и не попасть в беду. — Молчишь, — сказал король, — знаешь, принц, тебе это не пристало. Сбежать может всякий мальчик, но наследник Орландии не станет трусить, как тархистанский раб. Тут... шасто совсем расстроился, ибо молодой король понравился ему больше всех взрослых, которых он видел, и хотелось ему понравиться. Удерживая за руки, незнакомцы провели его узкой улочкой, спустились по ветхим ступенькам и поднялись по красивой лестнице к широким воротам в белой стене, по обе стороны которых росли кипарисы. За воротами и дальше за аркой оказался двор, или скорее сад. В центре которого журчал прозрачный фонтан. Вокруг него над мягкой травой росли апельсиновые деревья, белые стены были увиты розами. Пыль и грохот исчезли, белокожие люди вошли в какую-то дверь, тархистанец остался. Миновав коридор, где мраморный пол приятно холодил ноги, они прошли несколько ступенек, и шасто ослепила светлая большая комната окнами на север, Так что солнце здесь не пекло. По стенам стояли низкие диваны, на которых лежали расшитые подушки, и народу было много, причем очень странного. Но Шаста не успел толком об этом подумать, потому что самая красивая девушка из всех, что ему довелось видеть, кинулась к ним и со слезами стала его целовать. «О, Корин, Корин, как ты мог? Что я сказала бы королю Луму?» Мы же с тобой такие друзья, Орландия с Нарнией всегда в мире, а тут могли бы поссориться, как тебе несовестно? — Меня принимают за принца какой-то Орландии, — подумал Шаста, — а они, должно быть, из Нарнии. Где же этот корен, хотел бы я знать? Но мысли эти не подсказали ему, как ответить. — Где ты был? — спросила красавица, обнимая его, и, наконец, он ответил. — Я... я не знаю... — Вот видишь, сьюзен воскликнул король, — ничего не говорит, даже солгать не хочет. — Ваше Величество, королева сьюзен король Эдмунд, — послышался голос и, обернувшись, шаста чуть не подпрыгнул от удивления. Говоривший из тех странных людей, которых он заметил, войдя в комнату, был не выше его и от пояса вверх вполне походил на человека, а ноги у него были лохматые и с копытцами. Сзади же торчал хвост. Кожа у него была красноватая, волосы велись, а из них торчали маленькие рожки. То был фавн. Шаста в жизни их не видел, но мы-то с вами знаем, кто они такие. Надеюсь, вам приятно узнать, что фавн тот самый, мистер Тумнус, которого Люси, сестра королевы Сьюзан, встретила в Нарнии, как только туда попала, только очень постаревший Ибо Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси правили здесь уже несколько лет. — У его высочества, — продолжил Фавн, — похоже, легкий солнечный удар. Взгляните на него. Он ничего не помнит, даже не понимает, где находится. Тогда все перестали, наконец, расспрашивать и ругать шасту, положили на мягкий диван, дали ему ледяного щербета в золотой чаше и сказали, чтобы не волновался. Такого с ним в жизни не бывало. Он даже не думал, что есть такие мягкие ложи и такие вкусные напитки. Конечно, он беспокоился о друзьях и прикидывал, как бы сбежать, и гадал, что с этим кореном. Но все эти заботы как-то меркли. Думая о том, что вскоре его покормят, он рассматривал занятнейших существ, которых тут было немало. За Фавном стояли два гнома, их он тоже никогда не видел. и очень большой ворон. Прочие люди, взрослые, но молодые, с приветливыми лицами и веселыми, добрыми голосами. Шаста стал прислушиваться к их разговору. — Ну, Сьюзен, — обратился король к той девушке, которая целовала Шасту, — мы торчим тут скоро месяц. Что же ты решила? Хочешь выйти за этого темнолицого типа? Королева покачала головой. — Нет, дорогой брат, ни за какие сокровища Ташбаана. Пашаста подумал. — Ах, вот оно что! Они король и королева, но не муж и жена, а брат и сестра. — Я очень рад, — сказал король. — Когда он гостил в Карпаравале, мы все удивлялись, что ты в нем нашла. — Прости меня, Эдмунд, я такая глупая, но вспомни, там у нас... Он был иной, какие давал пиры, как дрался на турнирах, как любезно и милостиво говорил. А здесь у себя это совершенно другой человек. — Старо как мир! — прокаркал ворон. — Недаром говорится, в берлоге не побываешь, медведя не узнаешь. — Вот именно! — сказал один из гномов. — И еще вместе не поживешь, друг друга не поймешь. — Да, — сказал король, — теперь мы увидели его дома, а не в гостях. Здесь у себя он гордый, жестокий, распутный бездельник. — Асланом тебя прошу, — сказала королева, — уедем сегодня. — Не все так просто, сестра, — ответил король. — Сейчас я открою, о чем думал последние дни. Передан, будь добр, затвори дверь да погляди, нет ли кого в коридоре. Так, теперь можно поговорить о важных и тайных делах. Все стали серьезны, а королева сьюзен подбежала к брату. «Эдмунд, что случилось? У тебя такие страшные глаза!»